Часть 5. Леонард Один. Год, 207 от разлома. Дрезенбург. Это утро было из тех, которые просыпаться так приятно, хотя и так нелегко. Леонард, с трудом разлепив веки, потянулся и потихоньку высвободил занемевшую руку из-под белокурой девичьей головки, что покоилось у него на плече. Девица, не просыпаясь, трогательно почмокала губками и перевернулась на другой бок, подтягивая обширное атласное одеяло повыше. Необъятная ложа в фешенебельном номере благословения Кибии, самого дорогого отеля Дрезенбурга, была обильно усыпана лепестками роз. Их аромат перебивался кисловатым запахом пролитого на пол вина и порезанных фруктов, когда-то выложенных на огромном подносе в живописную композицию, а теперь в таком же живописном беспорядке, валяющихся по всей комнате. Леонард поморщился от солнечного луча, пробившегося в щель между тяжелыми шторами, казалось, с единственной целью – устремиться молодому повесе прямо в глаз. На ощупь нашарил рядом с кроватью початую бутылку вина. Понюхав содержимое, сморщился еще сильнее. Как он вчера мог это пить, тем более в таких количествах? Блондинка рядом с ним зашевелилась, Потерлась о него упругим бедром, и настроение тут же улучшилось. Леонард снова привлек ее к себе, зарылся лицом в невесомое облако ее растрепанных волос и с наслаждением втянул нежный цветочный запах ее духов. Потянула в сон, но с Дремой тут же начало соперничать другое желание, растекающееся по телу приятной истомой. Рука Леонарда скользнула под одеяло. Он самыми кончиками пальцев прошелся по спине девушки. Кожа ее гладкостью могла соперничать с атласом простыней, но, в отличие от прохладной скользкой ткани, была теплой, почти горячей. От щекотки красавица смешно поежилась и, хихикнув, нырнула под одеяло с головой. Леонард, нетерпеливо поерзав, приготовился отправиться за ней. И именно в этот момент их очень грубо прервали. Бабах! Дверь Двери в комнату будто вышибло снаружи пушечным ядром. Внутрь ввалилось двое растрепанных молодчиков Один приземистый пузатый, как бочонок, с вислыми моржовыми усами и обширной лысиной. Второй еще совсем сопляк со смешно торчащими из-под нарядного берета ушами. Оба в вычурных, расшитых золотыми нитями дублетах и зауженных к низу штанах в тонкую полоску. Следом за ними, на ходу вырывая шпагу из ножен, залетел тип в блестящей выпуклой керасе поверх дорожной одежды. «Вот он где!» – взревел он, поправляя съехавший на ухо берет с длинным ярко раскрашенным пером. «Я сейчас разорву этого негодяя на куски!» Острие его шпаги недвусмысленно указывало прямо на Леонарда, так что в том, на кого именно направлен гнев незнакомца, не осталось никаких сомнений. Молодой Кроу выскользнул из-под атласного одеяла и, ловко перепрыгнув через валяющийся кверху ножками стул, метнулся к своему мечу, лежащему на комоде, среди небрежно разбросанных деталей женского туалета. Не успело троица незваных гостей шевельнуться, как он уже встал между ними и кроватью в боевой стойке, высоко подняв клинок и направив его острие в грудь толстопузому, что имел неосторожность выдвинуться чуть дальше остальных. Несмотря на возраст, Леонард успел прослыть отличным фехтовальщиком. И сейчас смотрелся вполне грозно, хотя из одежды на нем была только легкая рубаха. К тому же настолько короткая, что едва прикрывала стратегически важные места. «Извольте представиться и объясниться, господа!» Скинув подбородок, потребовал он. «Иначе я сочту вас обычными грабителями и расправлюсь так, как подобает благородному Дону расправляться с негодяями». «Этот щенок еще имеет наглость тявкать на меня!» Усы у типа в керасе, Стопорщились так, что стали похожи на изрядно потрепанную обувную щетку. «Успокойтесь, успокойтесь, барон!» Умоляюще пролепетал толстяк, хватая его за локоть. «Помните, нам не нужен скандал!» «Отцепись, Тулео! рявкнул тот, вырывая руку. «Плевать мне на его титулы и на его папашу! Я его по стенке размажу! Защищайся, щенок!» Усатый сделал выпад, Леонард парировал. В замкнутом пространстве комнаты звон скрестившихся клинков показался оглушительным. «Умоляю вас, барон!» Едва на колени не падая, воскликнул толстяк. «Густав, да скажите же ему!» «Да кто вы такие, разрази вас, Хорм!» не выдержал Леонард. «Я? Я барон Эрнанда Карлиндорф!» вытянув шею, процедил тип в керасе. «Теперь понял, щенок!» «Вообще-то не очень», честно признался Леонард. Чем поверг барону в еще большую ярость? Тот побагровел так, что, казалось, его вот-вот хватит удар. «Ах ты!» До да Леонардо вполне явственно донесся скрежет его зубов. «Может, и имя Бернардо Карлиндорф тебе ни о чем не говорит?» «Да с чего бы?» Искренне удивился Леонард. «Да с того, что это моя жена! А мои люди!» Барон мотнул головой в сторону толстяка и ушастого юноши. «Видели, как ты, негодяй, завлек ее сюда! Бернарда!» Под одеялом наметилось какое-то шевеление, но наружу никто не показался. «Да нет здесь никакой вашей жены!» — возмутился Леонард. «Если вы думаете, что можете так вот запросто ворваться в апартаменты дворянина...» «Да что, я слепой, по-твоему?» — перебил его барон, указывая на кровать. «Я же вижу, что она там! Бернарда!» Он выпятил челюсть, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Из-под одеяла так никто и не вылез. «Прошу вас удалиться, господа», — осмелев потребовал Леонард, — «будем считать это недоразумением, весьма неприятным, надо сказать, но я вас великодушно извиню, если вы, конечно, соблаговолите принести свои извинения». «Да что ты несешь, молокосос?» — взревел барон. «Ты обесчестил мою жену, опозорил меня, а теперь еще и требуешь извинений? Защищайся!» Он снова бросился в атаку и Леонард с трудом парировал его молниеносные выпады. Его меч был куда тяжелее шпаги барона, коей тот, судя по всему, владел неплохо, используя все преимущества скорости и колющих ударов. Леонард подхватил во вторую руку стул и, защищаясь им как щитом, оттеснил нападающего назад. Барон, сыпля проклятиями, атаковал снова. Острее шпаги с треском разворотило сиденье стула пронзив его насквозь и едва не дотянувшись до груди Леонарда, прикрытой лишь легкой тканью рубахи. Тот, воспользовавшись тем, что оружие противника попало в захват, резко развернул стул застрявшим в нем клинком и вырвал шпагу из рук барона. «Ах ты, подлый!» Фраза оборвалась нечленораздельным рычанием. Барон выхватил из-за пояса богато инкрустированный пистоль с коротким дулом, заканчивающимся раструбом, как у мушкета. Барон! В голос взвыл толстяк, хватая обезумевшего рогоносца за руку. Выстрела, впрочем, не последовало, лишь короткий звонкий щелчок. Проклятье! Порох оцерел! Стуча стволом пистоля по ладони, прошипел Карлиндорф. Это уже выходит за все рамки, барон! стараясь унять дрожь в голосе, произнес Леонард, с нарочитой небрежностью, опираясь на резной столбик, придерживающий балдахин над кроватью. Я повторю! «Извольте удалиться, вашей жены здесь нет и никогда не было». «Ты за идиота меня держишь?» прорычал Карлиндорф, тыча в него дулом пистоля. Леонард невольно вжал голову в плечи и постарался уклониться, но барон неумолимо водил дулом за ним, целясь прямо в голову. «А кто тогда там, у тебя в кровати?» «Это вас не касается, господа». «Вот так! Хочешь сказать, что там не моя жена?» «Еще раз повторяю, я не знаю никакой Бернадетты». «Бернарды!» «Тем более». «Хорошо», — неожиданно согласился барон. «Давай тогда проверим, кто у тебя там. Пусть покажется». Леонард со смешанными чувствами оглянулся на кровать. «Я не могу этого позволить, господа». «Да что ты! Показывай, говорю! Вы хотите оскорбить честь моей дамы?» С вызовом спросил Леонард. «Я этого не допущу» а я не допущу, чтобы какой-то молокосос морочил мне голову. Показывай! Я готов дать вам слово дворянина, что... Да чихать я хотел на все твои слова, негодяй! Ах так! Не забываетесь ли вы, барон? Глаза Леонардо сузились, а меч в руках ожил, выписывая в воздухе замысловатый вентиль. Вы ставите под сомнение слово дворянина? Карлиндорф скрижетнул зубами. Я не уйду отсюда без жены. — Либо ты убираешь это проклятое одеяло, либо, клянусь честью, я сделаю это сам. — А я утверждаю, что вашей жены здесь нет, — упрямо повторил Леонард, демонстративно преграждая барону путь к кровати. — Мое слово, слово графа Кроу против наветов ваших придурковатых слуг. — Дело серьезное, барон, хотите оскорбить меня? — Учтите, такие оскорбления смываются только кровью. Барон заметно занервничал оглянулся на своих спутников. Те уже, похоже, сами были не рады, что пришли сюда. Толстый сплошь покрылся крупными каплями пота и поминутно вытирал шею грязноватым платком. На молодого и вовсе было жалко смотреть. Он лишь косился на дверь и, похоже, только и ждал подходящего момента, чтобы дать дёру. Тишину прервал приглушенный чих, прозвучавший из-под одеяла. Бернарда! не выдержал Карлендорф. «Я ведь знаю, что это ты! Покажись и закончим, наконец, эту пустую болтовню!» Он бросился вперед и, оттеснив замешкавшегося Леонарда, ухватился за край одеяла и дернул его на себя, являя на свет скрывающуюся под ним ногую белокурую нимфу. Та, взвизгнув, ухватилась за противоположный край и снова подтянула одеяло к подбородку. Да так и замерла, переводя взгляд от одного незваного гостя к другому. Воцарилась тишина. Барон растерянно таращился на девицу, потом переглянулся со своими спутниками. Леонард тоже крутил головой, переводя взгляд с блондинки на незваных гостей. «Хм!» – кашлянул наконец Карлендорф. «А где Бернарда?» Леонард лишь издевательски ухмыльнулся, постукивая пальцами по оголовку упертого в полмеча. «То кто?» – ядовито осведомился он. Барон что-то промямлил пятясь назад и не спуская глаз с девицы. Леонард, пошарив на комоде, нашел свою перчатку и швырнул ею в обидчика, попав точно по лицу. Тот смешно фыркнул, выпучив от удивления глаза. «Я вызываю вас, барон», — отчеканил Леонард. «Завтра в полдень. Такие выходки недопустимы, и вы отплатите за свое хамство кровью». Карлендорф неуклюже поклонился, придерживая сползающий берет. «Как вам будет угодно, граф?» пробормотал он. От его прежней уверенности и напора не осталось и следа. Смею вас заверить, что я очень сожалею о случившемся и готов принести извинения вам и вашей даме. Если вам будет угодно, я принесу эти извинения публично. «Ах, вы хотите еще и придать огласке эту постыдную историю?» возмутился Леонард. «Нет-нет, что вы!» ужаснулся барон, мелко тряся головой. «Я только хотел сказать, что...» «Убирайтесь вон, недоумки!» – взревел Леонард. «И молите богов, чтобы мой отец, граф Кроу, не узнал об этой вашей выходке!» «Мы приносим свои...» «Вон!» – Леонард указал на дверь острием меча. «И чтобы я вас не видел до завтрашнего полудня! Для дуэли встретимся у здания ратуши и проследуем на место, которое вы сами выберете. Выбор оружия, конечно, тоже за вами». — Смею заверить, я одинаково хорошо владею и холодным оружием, и пистолетами. Троица, спотыкаясь и сталкиваясь друг с другом в дверном проеме, поспешно удалилась. Шумно выдохнув, Леонард плюхнулся на кровать. — Кто это был? — осторожно спросила девица. — Ох, и натерпелась же я страху. — Как тебя зовут? — оборачиваясь, спросил Леонард. — Аделина! — обиженно воскликнула блондинка. — Ты что, забыл? «Прости, прости», – поспешно извинился Леонард, подхватывая с пола изящный бокал из тонкого стекла и наполняя его вином, пригубив его, задумчиво пробормотал. «Бернарда, Бернардо, Откуда тогда взялась эта чушь про какую-то Бернарду?» Одеяло на противоположной стороне кровати зашевелилось, и наружу показалась растрепанная черноволосая головка. «Я, Бернарда», – протирая заспанные глаза и широко зевая, ответила неожиданная гостья. «А что? Что-то случилось?» Все трое уставились друг на друга, недоуменно хлопая глазами. Первым нашелся Леонард. «Не желаете вина, сударыня?» любезно предложил он. «Не надо, не надо», замучала брюнетка, обхватив голову ладонями. «С этого все и началось. Мне домой пора. Если не вернусь до темноты, могут заметить мое отсутствие». «Ну, до темноты еще далеко» хихикнула Аделина и выскользнув из под одеяла подошла к окну раздергивая шторы леонард залюбовался ее точеной обнаженной фигуркой утонувшей в солнечных лучах что уже утро в ужасе воскликнула бернарда в коридоре послышались чьи то торопливые приближающиеся шаги леонард гепардом прыгнул через кровать с головой накрывая едва успевшую пикнуть брюнетку одеялом в комнату вошел мощного сложения мужчина с роскошными вислыми усами и небольшим, но приметным шрамом на левой щеке. Леонард облегченно вздохнул и выпустил копошащуюся под одеялом девицу. «Карл, ты меня перепугал до смерти», — укоризненно сказал он. «Ты где был все это время? Меня тут чуть не пристрелили. И, кстати, завтра я опять дерусь на дуэли». Мужчина слушал все это с каменным лицом, возвышаясь на пороге, как статуя боевого генерала. На нем была дорожная одежда с надетой поверх куртки длинной кольчугой. На поясе висел тяжелый полуторный меч. «Дурные вести, Дон Леонард!» – перебил он болтовню молодого Кроу. Леонард замолчал и выпрямился, придерживаясь одной рукой о столбик балдахина. «Нам нужно возвращаться в Касл Кроу. Немедленно!» «Что-то случилось? Ваш отец убит!»